Окончание сушки определяет по легкой распадаемости корзинок. Сырье состоит из целых цветочных корзинок по 5 см в диаметре, с цветоножками до 3 см или без них. Цвет сырья – желтовато-оранжевый, вкус – солоновато-горький. В сырье допускается корзинок с цветоножками не более 20%, корзинок с побуревшими цветками – до 3%, Других частей растения около 3%, органических примесей не более 0,5%, минеральных примесей до 0,1%. Срок хранения сырья 1 год. Калина обыкновенная, семейство жимолостные Народное название – калина черлена, калинина, свиба. Калина издавна служила человеку, давала пищу и лекарства, использовалась в быту, а в трудную годину ложилась гатье на болоте. На Калиновом мосту болинный богатыч победил страшного девятиглавого змея. Древние славяне в переднем углу дома ставили кисти Калины вместе с васильками, коробочками мака, сережками вербы, И других растений. Окуривание дома душистым дымом калины считалось средством от злых духов и нечистой силы. К ней обращались и в тяжелые времена испытания и бед. Ей старались излить свою душу обездоленные и несчастные люди. Это один из популярнейших и любимейших кустарников на Украине. Доказательством тому служат народные песни, сказки, пословицы, поговорки в которых калина, калинушка, калинка, калиночка занимает видное место. С калиной связано много обычаев и ритуалов. В старину калину считали символом любви, девичьей красоты и судьбы, и поэтому на свадебном столе ставили букет из веток калины с цветами или плодами. С кисти ее украшали свадебный каравай, блюда с яствами, сосуды с напитками. Не обходится без калины народный сельскохозяйственный календарь. И сегодня в народе говорят, сей ячмень, пока не зацвела калина. Существует красивая легенда про калину-акулину. Было это очень давно. Однажды пришли на нашу землю греки. В бою был ранен, отравленный стрелой их предводитель, и вылечить его никто не мог. Тогда пришельцы объявили, что того, кто вылечит раненого, вознаградят так, как захочет лекарь. И пришла в лагерь сказочно красивая, с косой до самой земли, бедная одетая, но гордая украинская девушка Палагея. Она не поклонилась завоевателю, которому поклонялись цари покоренных им государств, и рассказала ему, что во сне видела орла, который был похож на завоевателя. Он сжег города и села и гнал людей в рабство. И так длилось 307 дней. Но на 309 день он умер пораженной отравленной стрелой. Завоеватель понял, что сон вещий. Девушка согласилась вылечить его, но при условии, что он отпустит пленных домой пахать, сеять, растить детей, оставит навсегда ее родную землю, и никогда больше не пойдет на нее войной. «Я готов выполнить все твои условия», — ответил завоеватель, «но ты должна уйти со мной. Ты будешь царицей Греции, и называть тебя будут панацеей, и прославится имя твое в веках, как целительница от всех болезней, если сумеешь вылечить меня, и будет мой народ прославлять тебя». «На все пойду за мой народ», — ответила девушка. Завоеватель выздоровел и ушел из чужих земель, взяв с собой Палагею. Больше никогда греки не ходили войной на нашу землю. А Панацея жила в Греции и была царицей трав. С тех пор универсальное лекарство называют ее именем — Панацеей. А на украинской земле осталась сестра Палагеи, Акулина, Килина.